120. Самодеятельность — необходимое качество. Оно приобретается так же нелегко, оно может впасть в произвол или ослабеть до разложения. Каждый учитель прилагает старание внушить ученику действительную самодеятельность. Но как же примирить ее с иерархией? Много злотолкований вокруг такого вмещения. Целые трактаты могут быть написаны о противоречиях между самодеятельностью и иерархией. Найдутся очень лукавые шептуны, доказывающие, что таким образом потрясается незыблемость иерархии. Шептуны постараются скрыть, что самодеятельность должна сопровождаться согласованностью или, как говорят, гармонией со всеми стадиями сознания.